Родные пинаты. В Таганрог, на родину ФГ, я приехал в тёплые последние дни августа. С утра прошёл дождь, и город встретил меня умытый, свежий зеленью, чистыми без пылинки улицами и тротуарами. Я шёл по зелёному коридору улицы Чехова, С маленькими аккуратными домами, высоким подстриженным кустарником и удивлялся, как удалось сохранить в непокосновенности этот уникальный ансамбль улицы и домик писателя. Уверен, что без доподлинного окружения сам домик воспринимался бы иначе. Сколько раз мы натыкаемся на исторические реликвии, которые в соседстве с современными домами, стеклянными кафе и прозрачными салонами красоты выглядят анахронизмом, осколком прошлого. Кривецкий музей, разместившийся в богатом особняке бывшего промышленника Грека, оказался на ремонте. В небольшом флигеле пристройки я познакомился с работниками музея. Убелённым сединами знатоком истории города Петром Давыдовичем Карпуном и живой, подвижной, очень энергичной Анной Майоровной Кагановой, уже вышедшей на пенсию, но не оставляющей своей работы, не могу без неё. Анна Майоровна прежде всего мне сообщила, что ей Остро необходима статья Раневской. «Вы не смогли бы нас выручить», — быстро говорила она. «Завтра 75-летний юбилей, а разрешение от горкома на статью в газете получено только сегодня. Нужно как можно скорее подготовить материал. Вы же журналист, вам и карты в руки». Получив мой отказ, Анна Майоровна попросила совета Как поступить? Может быть, использовать статью, которую у нас давали к семидесятилетию? Правда, в ней две грубейшие ошибки. Автор утверждает, что Фаина Григорьевна окончила Таганрогскую гимназию номер два, где учился ее прославленный земляк Антон Палыч. Но, во-первых, Раневская гимназию не кончала, а училась только в начальных классах. Она сама нам об этом написала. А во-вторых, гимназия номер 2 была та мужская. Учиться в ней Фаина Григорьевна никак не могла. Я вспомнил, как ФГ однажды мне сообщила. Я решилась наконец написать свою подробную автобиографию. Первую фразу я уже придумала. Я родилась в семье небогатого нефтепромышленника. Мне показали папку, где хранится переписка музея с ФГ. Несколько коротких, немногословных открыток, одно письмо, в котором ФГ обещает прислать фотографии для новой экспозиции, рассказывая о доме, где прошло её детство. Адреса она не помнит. Ей запомнилось только, что была это Николаевская улица. О дом находился неподалёку от огромного собора. Улица сейчас называется иначе. Собора расписанного Брюловым давно нет, его снесли в начале 30-х годов, но работники музея отыскали дом ФГ. Я, наверное, смогу вам показать кое-что интересное, сказал Пётр Давыдович и достал потрёпанную книгу. Это альманах-справочник на город Таганрог и его округу на 1912 год. С портретами, одной картой и двумя планами. Издан он очень небольшим тиражом таганрогским издателем Кривицким. «Уж не знаю, есть ли такая книга в Москве», — откровенно горделиво улыбнулся Петр Давыдович. «Я...» Унсу среда точно перелистал альманах и протянул его мне. Вот. Пожалуйста. Я увидел портрет, который был до того похож на современную Раневскую. Что ни стой под ним подпись, я решил бы, что это сама актриса в мужском гриме. Но подпись указывала, что передо мной был её отец. Григорий Фельдман, почётный член ведомства учреждений императрицы Марии, староста Таганрожской хоральной синагоги, основатель приюта для престарелых евреев. Ещё через несколько страниц альманах справочник указывал, что почётный член ведомства имел собственный дом на Николаевской улице под номером 14. и держал торговые заведения, расположенные там же. Сообщался и ассортимент этой торговли: азотистые туки для удобрения земли, железо, рельсы, балки. Анна Майоровна Каганова проводила меня на Николаевскую, переименованную в улицу Фрунзе. Однажды, когда в Москве мы шли с ФГ по Вшивой Горке, На самом деле она была Швивая Горка, говорила ФГ. Здесь жили швеи, но народ переосмыслил это не очень понятное название. ФГ остановилась и показала двухэтажный дом на противоположной стороне. Вот в таком точно я жила в Таганроге. Только балкона здесь нет. Я запомнил этот дом. Возле него ФГ мне много рассказывала о своём детстве, родном городе и его обитателях. Но в Таганроге я понял, что фасад двухэтажного творения архитектора сумасброда похож на десятки других расположенных поблизости. А балкон, который мог бы стать отличительной приметой в Москве. Здесь встречался на каждом шагу Этот балкон особый. Таганрогский, южный, широкий, квадратный или прямоугольный в основании. Он перекрывает весь тротуар и поддерживается обычно двумя тонкими чугунными столбиками. На нём можно установить кресло-качалку, а то и небольшой плетёный столик. Такой балкон — одна из самых типичных принадлежностей провинциального быта южных городов. Был он и в доме детства ФГ. Одна из соседок, живущая в Таганроге и помнившая Фаиночку еще девчонкой, соседке было уже восемьдесят девять лет, рассказала, что она часто видела ФГ с матерью, сидящей на балконе. Робкая, бледная девочка обычно внимательно слушала, что ей читала или рассказывала мать, но не играла ни в какие игры с подругами. Прямо под балконом находилась парадная дверь. Она, как ни странно, оказалась не запертой, и по старинной деревянной лестнице теперь таких не делают. «Дерево такого нет», — сказала Анна Майоровна. Мы поднялись наверх, туда, где располагались жилые комнаты. Весь второй этаж поделён был между четырьмя квартиросъёмщиками. Я взглянул на потолке, и голова пошла кругом. Рамбические трапеции видные, усечённо-пирамидальные, они буквально разъезжались на глазах и уплывали вместе со стенами куда-то за пределы дома. действительно были самые фантастические потолки, которые довелось видеть. Всё оказалось таким, каким описывала ФГ. И двор с дворницкой, куда девочка любила приходить, чтобы полакомиться пирожками на постном масле, и улицы и городской сад и театр, старые-старые здания, в котором прежде гастролировали и нагородные труппы, а теперь играл драмколлектив имени Чехова. Удворницкий нам встретился старикан в синей сатиновой рубашке в горошек, но не в косоворотке, а с современным атласным воротничком, что, впрочем, не лишало его удивительного сходства с мхатовскими персонажами Горьковских пьес. Тута Тут он жил, Феддиман. Шамкой искажая почти до неузнаваемости фамилию отца ФГ, говорил старикан. Внизу его контора была, вверху семья. Он там на угольный склад, и пароход у него у Феддимана был. Он в Грецию за товаром ходил, я хорошо знаю. Я с ихним дворником в друзьях был. Анна Майоровна по минутно вставляя вопросы и искренне восхищаясь новыми данными, обещала завтра же прийти и полностью записать рассказ Трика. Уже в Москве, перечитывая свои Таганрогские заметки, я вспомнила страничках, переданных мне ФГ года 2 назад. В этих записях, в воспоминаниях речь идёт о Таганроге, о детских впечатлениях, ФГ, полученных в ту пору, когда она жила в доме на Николаевской, близ собора. Однажды мать повела меня в оперу на Аскольдову могилу. Это было мое первое посещение театра. Театральный зал пленил меня. Он блестел и показался мне золотым. Был небольшим и уютным. Какое это было, наверное, наслаждение играть в таком уютном театре, где можно говорить, не форсируя голоса. На Воскольдовой могиле очень гремел оркестр, певцы ужасно кричали. Мне было страшно, я плакала, а потом завопила диким голосом: "Мама, пойдём в оперу, где не поют". Я помню китайцев с длинными косами, которые ходили по дворам, И выковыривали тоненькими палочкими маленьких белых червей из зубов. Помню изумлённые выпученные глаза моих сограждан при виде червяков, якобы вылезающих из больного зуба. Помню степенных присяжных поверенных, любителей музыки, собиравшихся поочерёдно друг у друга и исполнявших квартет Бородина. Помню серебряные свадьбы, гулянья в городском саду. Помню улетающий бумажный шар и мою тоску, и первые ощущения одиночества, вызванные тем, что шар унёсся далеко в пространство. Помню Паноптикум, где дышала Клеопатра со змеёй на груди. Помню и бродячие зверинцы, в которых Гудые облысевшие лисицы смотрели человечьими глазами. Помню коммерческий сад, где дирижёр-итальянец с неоистовым махал белой палочкой, и оркестр, вызывавший чувство счастья.